Глава 46. Камин. Алиса Маша вскинула голову и разозлилась. А почему ты входишь без стука? Принц не предупредил меня, что ты ещё и глухая. Служанка никак не отреагировала на возмущённый голос Марии, а просто протакнула вперёд тележку, на которой вновь стояли тарелки с едой. Но «Ну я уже поела, возмутилась девушка. Унесите. Хотя кому я говорю? Пробормотала Маша, видя, как служанка начала расставлять блюда на стол. Закончив сервировку стола, этот невозмутимый айсберг протянул девушке маленький конверт. Мэриль, моя драгоценная королева. Надеюсь, что ты отзовешься со мной. Я буду бесконечно счастлив, если ты проведёшь эту ночь со мной. Приду через час, как только улажу все дела с матушкой. Нужно отвлечь её внимание. Навеки твой Принц Гилберт Энтони Спенсер. Маша внутренне сжалась. Как это? Какая ещё ночь? Может, он хочет вспомнить то время, когда они с королевой смотрели на звёзды? Но девушка подозревала, что влюблённому принцу не терпится провести совсем другую ночь, на которую жена Джея не была готова. Да какое готова? Ей стало страшно до колик от того, что другой мужчина может прикоснуться к ней. Она подняла глаза на служанку и изобразила самую радушную улыбку, на которую сейчас была способна. Алисия, милая, мне нужно подготовиться к ужину с наследным принцем Гилбертом Энтони Спенсером. Надеюсь, что ты поможешь мне выбрать самый прекрасный наряд, что есть в этом шкафу. Я всецело полагаюсь на твой вкус. Усыпить бдительной служанки, а потом ударить её чем-нибудь тяжёлым, хотела спрятать в шкаф. Маша ужаснулась тем мыслям, что лезли в голову: усыпить бдительность и выставить за дверь этого будет достаточно. Алисия внимательно посмотрела на улыбающееся лицо королевы и кивком позвала Марию в сторону спальни. Минут 10 служанка перебирала наряды в шкафу. Цвета платьев были серые, незрачные, все длинные в пол. Да они предназначались не для какой-то эфемерной женщины, а именно для королевы Муриэль. Похоже, Гилберт давно создавал эту коллекцию. И вот в такой невзрачный хлам он хотел одеть свою любимую. Все платья закрыты наглухо: сверху голова, снизу носочки-туфель и две ладошки. Судя по нарядам, мужчина до ужаса ревнив. Собственник: "Если я не вырвусь из этой комнаты, то так тут и засохну под ворохом этого тряпья", общаясь жестами с безмолвной служанкой. От грустных мыслей девушку отвлекла Алисия, выбравшая шикарное платье цвета сухой земли. К нему прилагался огромный чепчик такого же оттенка. Это невероятный выбор, лучше придумать нельзя. Какой насыщенный цвет. Поможешь мне уложить волосы? Маша выжидающе посмотрела на женщину, так и внуло и помогла не только спрятать волосы под тёмный чепчик, но и одеть неудобно длинное платье. Как в таком ходить? Мария один раз надевала платье в пол на выпускной в 11 классе, но тогда на ногах были шпильки цвета топлёного молока, и то приходилось поддерживать подол. А тут, похоже, руки всё время будут заняты поддержкой этого шедевра безумного кутюрье. Девушка вышла из комнаты, чинно уселась на стул возле накрытого стола и с улыбкой произнесла: "Спасибо, Алисия, что помогла мне выбрать наряд". Если ты не против, то я хочу в одиночестве подождать его высочество. Он обещал через час прийти. Маша выпрямила спину, расправила на подоле несуществующей складки и выжидательно посмотрела на служанку. Та пристальным взглядом окинула пленницу, будто решая про себя, стоит ли ей доверять. Кивнула и вышла, плотно прикрыв дверь. Нельзя терять ни минуты! Нож! Где тут острый нож? Маша лихорадочно спрашивала, начала перебирать приборы, лежащие на столе. Зачем тебе нож? Ты выброси ерунду из головы. На соседнем стуле появилась Лина. Точно, всё это отнимет время. Огник, помоги отрезать магическим огнём подол, попросила девушка, и тут же её просьба была выполнена. Огник великолепно умел контролировать свой огонь. Ни одна лишняя нитка не загорелась. Платье укоротилось на треть. Оно идеально прикрывало колени. Но для этого мира такая длина была неприемлемо короткая, а вот для побега – идеальна. Девушка поблагодарила духа за помощь, схватила обрезанный подол в руки и побежала в сторону спальни. «Могла бы и меня попросить, я бы быстро укоротил», – бурчал Ивана толк. «Я не подумала». Маша лихорадочно запихивала отрезанный подол в шкаф. «Готово! Показывай, где тут вход-выход в скрытый тоннель!» Видишь, на камине сидят два дракона. Так вот, эти залющиеся статуэтки не трогай. Если их повернуть, то можно заблокировать скрытую магическую дверь. На стене висят три подсвечника, старые и нечищенные. Их тоже не трогать. Маша в нетерпении готова была грызть ногти. Да, их тоже не нужно трогать. Это просто подсвечники. А вот незаметное углубление над первым из них. Видишь? Спросил Иван об приблизившейся к плотной к стене девушке. "Да, вижу. Нажимай. Дверь должна открыться. Как войдёшь в скрытый проход, дверь тут же встанет на своё место". Мария Константиновна, трясущейся рукой, нажала на еле заметное углубление. Долго секунду ничего не происходило. Девушка начала паниковать, но вдруг камин вздрогнул и полностью отъехал в сторону. Маша улыбнулась и нырнула в темный проход. Камин не заставил себя долго ждать и тут же встал на свое место. «Иван и ток, а как без огня-то?» Прошептала Маша. «Я не летучая мышь, в темноте не вижу». «Сейчас все будет, распрямись!» Прошептал в ответ Иван. Не успела Мария встать в полный рост, как возле ее лица появился маленький, но очень яркий магический огонек. Девушка выдохнула. Неожиданная упасть ей не грозила. В ближайшие метра 2 был хороший обзор. Стены старого скрытого прохода, как и говорил Иван, были покрыты пылью, под потолком висела паутина. Но не это удивило девушку. Похоже, когда-то давно в этих проходах шли битвы. На стенах были следы от ударов каким-то оружием. В этом девушка не разбиралась, но вот чёрные следы от сильного пламени сразу узнала. Её мелко передёрнуло, то ли от холода, то ли от страха. Надо уходить. Времени остаётся мало. Скоро принц пожалует. Я попытаюсь подселиться в ту спальню, где ты была, потрачу силы и затру следы нашего исчезновения. Но гарантий дать не могу, что Гилберт не найдёт проход. Он очень умён и поймёт, что ты не превратилась в дракона и не вылетела в окно. Иван замолчал. А Маша кивнула и, на всякий случай, вытянув руку вперед, сделала первый шаг.